Глава 42. Царевна душистых трав благоуханными словами рассеивает подозрения, феерики Сяосян утонченными шутками досказывает недосказанное. Итак, матушка Дзя вернулась к себе, ушла и госпожа Ван, а сестры сели ужинать. Старуха Люс с внуком подошла к Фензе и сказала, «Завтра утром я должна возвратиться домой. За эти три дня я столько всего повидала и услыхала, столько кушаний разных отведала, сколько за всю мою жизнь мне не пришлось. Теперь я знаю, что и сама госпожа, и все барышни, и их служанки жалеют бедных, заботятся о старых». Подарите мне немного благовоний, и каждый день я буду их возжигать и молиться буди, чтобы послал вам долгую жизнь. Хотя этим я вас отблагодарю за все ваши милости». «Не очень-то радуйся», — с улыбкой прервала ее Фензе, — «ведь это из-за тебя, старую госпожу, продул, и она болеет. И да дзе моя простудилась, жар у нее лет, госпожа, мало, и она быстро устает», — вздохнула старуха Лю. «Зато как она веселилась вчера», — заметила Фэнзе. «А то, бывало, придет в сад, погуляет немного и уходит. Ведь это ради тебя она устроила большое гулянье, чуть не весь сад обошла. Потом ты вдруг куда-то исчезла, и, пока я ходила тебя искать, госпожа вандала дала дадзе пирожного, та съела его прямо на ветру и простудилась». «Видно, доченька ваша нечасто гуляет в саду», — проговорила старуха, — «не то что деревенские ребятишки. Стоит им вырваться из дому, углядишь, все кладбища за деревней бегут. Может, девочку и продуло, а может, это злой дух. Увидел, какая она чистенькая да красивая, и хворь на нее наслал, заклинание над ней надо произнести, все и пройдет». Фэнзе тотчас же приказала Пинер принести записки из яшмовой шкатулки и велела Цаймин читать. Цаймин нашла нужную страницу и прочла. «Кто заболеет в двадцать пятый день восьмого месяца, к тому болезнь приходит с юго-востока. Ее вызывает либо дух удавленницы, либо дух цветов. Надо сжечь жертвенные деньги, сорок бумажек, в сорока шагах к юго-востоку от того места, где находишься, и обретешь великое счастье». «Так и есть!» — вскричала Фэнзэ. «Ведь и у нас в саду есть двух цветов. Возможно, что и старая госпожа с ним повстречалась». Фэнзэ распорядилась принести две пачки бумажных денег, сжечь их и произнести заклинание, спасающее от наваждения. И в самом деле прошло совсем немного времени, да Дзе перестала метаться и спокойно уснула. «У тебя и вправду большая жизненный опыт», — восхищенно заметила Фэнзе, обращаясь к старухе. «Наша Дадзэ постоянно болеет, и мы не могли понять, в чем причина». «Это бывает», — сказала старуха. «В богатых и знатных семьях дети изнеженные и чуть что болеют. Девочка ваша хоть и мала, но надо поменьше ее баловать. Так будет лучше». «Это ты верно говоришь», — согласилась Фензе. «Кстати, у девочки до сих пор нет настоящего имени. Придумай ей имя на счастье. Пусть проживет столько лет, сколько ты. Деревенские хоть и терпят лишения, а живут долго. И если моей дочке даст ими бедный человек, это отвадит от нее злых духов». Старуха задумалась, а потом спросила с улыбкой, — позвольте узнать, в какой день ваша девочка родилась? — В том-то и дело, что родилась она в несчастливый день, — ответила Фэнзе. — Седьмой день седьмого месяца. — Вот и хорошо! Зовите ее Цао-Дзе. — Удачи! — ответила старуха. — Знаете пословицу? Клин-клином вышибает". — Назовите ее так, госпожа, и ручаюсь, у девочки будет долгая жизнь. Став взрослым, человек обзаводится семьей и должен иметь всякое несчастье превращать в счастье, а все это зависит от тяо, — удачи». Обрадованная Фензе принялась благодарить старуху. «Дай Бог, чтобы предсказание твое сбылось!» Она позвала Пионер и приказала. «Завтра у нас много дел, поэтому собери сейчас для бабушки Лю вещи, которые мы хотели ей подарить, а то можем не успеть». «Не надо ничего, госпожа!» — всполошилась старуха. «Я и так доставила вам немалых хлопот. Мне даже неловко!» «Не волнуйся, я подарю тебе самые простые вещи!» — сказала Фензе. «Не применяйся!» «Пременно возьми их с собой. Соседи посмотрят, и им покажется, будто они сами в городе побывали». В это время подошла Пинер и позвала старуху. — Идите сюда, бабушка Лю, я покажу вам подарки. Старуха поспешила за Пинер в соседнюю комнату и увидела на кане целую кучу всевозможных вещей. Пинер брала их одну за другой, показывала старухе и поясняла. — Вот кусок синего шелка, — вы просили такой. А еще госпожа дарит на подкладку кусок белого шелка. Эти два куска на что угодно сгодятся и на кофту, и на юбку. В этом свертке два куска шелкового полотна. Из него получится хорошее платье к Новому году. А вот пирожки с фруктовой начинкой. Вы их пробовали у нас, только не все. Как придете домой, позовите гостей, пусть отведают пирожков. Домашние все же лучше покупных. Мешки, в которых вы приносили нам овощи, мы наполнили рисом с императорских полей. Не в каждом доме есть такой рис. А вот здесь фрукты из нашего сада, свежие и сушеные. «В этих двух свертках серебро, по пятьдесят лянов в каждом. Это от госпожи Ван. Она хочет, чтобы на эти деньги вы открыли торговлю или же приобрели несколько му земли и занялись собственным делом. Они просили о милости родных и друзей. И, наконец, в этом пакете восемь лянов серебра от госпожи Фанзе. Помолчав, Пинер с улыбкой добавила, «А эти два халата и две юбки, четыре платка и моток шерстяных ниток от меня». Халаты и юбки я несколько раз надевала. Если не хочется, не берите, уговаривать не посмею. Старуха не переставала благодарить Будду, а когда дело дошло до скромных подарков, Пинер воскликнула, что вы, барышня, да разве побрезгую я такими вещами? Будь даже у меня деньги, ничего подобного я не смогла бы купить. Вот только не знаю, что делать. Взять как-то нехорошо, не взять вы обидитесь». «Ладно», — засмеялась Пинер, — «мы свои люди. Берите, не стесняйтесь, а нам в конце года принесете сушеных овощей, чечевицы, а еще тыквы и баклажаны. В общем, все, что найдется. Овощи у нас любят и хозяева, и слуги». Старуха слушала, поддакивала и благодарила за милость. «А сейчас советую вам побыстрее лечь спать и ни о чем не беспокоиться», — сказала Пинер. «Я все соберу и оставлю здесь». «Утром слуги наймут повозку и без хлопот довезут вас до дому». Старуха расчувствовалась и пошла благодарить фэнзе а на ночлег отправилась отдыхать в дом матушки Дзя. Утром встала пораньше, чтобы распрощаться и уйти, но матушка Дзя не здоровилась, и та велела послать за доктором. «Доктор приехал», — вскоре доложила служанка. Одна из мамок попросила матушку Дзя лечь на кровать и закрыться пологом. — Старая уже, чтобы пряться, — возразила матушка Дзя. — И нечего опускать полог, пусть так осматривает. Вошел доктор в сопровождении дзя дзяляня и дзяжуна. По главной лестнице доктор не посмел идти, обошел стороной и, следуя за дзя Дженем, поднялся на террасу. Служанки подняли дверную занавеску, и доктор увидел вышедшего ему навстречу Бау-Юя. Матушка Дзя сидела на низенькой тахте, одетая в теплый халат, подбитый мехом барашка. Рядом стояли девочки-служанки, совсем еще маленькие, не отпускавшие волосы, держа в руках мухогонки и полоскательницы. Пожилые мамки расположились по обе стороны с опахалами в руках, остальные служанки в разноцветных платьях и головных уборах стояли за пологом. Доктор, не смея поднять глаза, приблизился к матушке Дзя и осведомился о ее здоровье. Матушка Дзя с головы до ног оглядела его и поняла, что перед ней придворный лекарь, на нем была форма чиновника шестого ранга. Мальчика Дзя, в свою очередь, приветствовала доктора, а затем обратилась к Дзя-Дженю. Как зовут господина придворного? — его фамилия Ван, — поспешил ответить дзя Джень. «Когда-то служил при дворе доктор Ван Дзюньсяо. Он очень точно определял болезни по пульсу», — заметила матушка Дзя. «Это мой дядя», со издержанной улыбкой ответил доктор, слегка поклонившись. «Вот как!» — радостно воскликнула матушка Дзя. «Оказывается, мы с вами старые знакомые!» Она протянула доктору руку, опустив ее на подушечку, которую подложили служанки. Одна из женщин принесла табуретку и поставила возле столика. Доктор ван сел, закинул ногу на ногу, склонил на бок голову, долго щупал пульс, после чего вдруг поднялся и вышел. «Доктор, наверное, утомился», — промолвила мачка: Дзя. «Брат Дзя-Джень, напои его чаем!» дзя и дзя Лянь бросились следом за доктором и повели его в кабинет». «Почтенная госпожа, ничего серьезного», — сказал доктор. «Обычная простуда. Ей надо пить побольше жидкости и быть в тепле. Можно обойтись без лекарства, но я выпишу. Понравится госпоже, пусть принимает». Доктор выписал рецепт, попил чаю и уже собрался уходить. Но тут появилась нянька с Дадзе на руках. «Господин Ван», — обратилась она к доктору, — «осмотрите нашу барышню». Доктор одну руку положил на ручку Дадзе, другой пощупал ее лоб, потом велел высунуть язык и улыбнулся. «Девочке не понравится то, что я скажу. Ей надо немного поголодать. Затем я пришлю пилюли, пусть примет на ночь с имбирным отваром, и все будет в порядке. Других лекарств не нужно». Доктор поклонился и вышел дзя Жень возвратился к матушке Дзя, передал ей, что сказал доктор, оставил рецепт и вышел. Сразу после ухода доктора госпожа Ван, Ливань, Фанзе и бао Чай вышли из-за Госпожа Ван посидела немного возле матушки Дзя, а затем удалилась к себе. Только теперь старуха Лю могла попрощаться с матушкой Дзя. «Приходи, когда будет время», — сказал ей матушка Дзя и обратилась к Юаньян. «Проводи, как полагается, бабушку Лю. Сама я не могу, плохо себя чувствую». Старуха Лю поблагодарила матушку Дзя, попрощалась и вместе с Юаньян вышла. Когда они спустились в прихожую, Юань-Ян произнесла, указывая пальцем на сверток. «Здесь платья. Их дарит тебе старая госпожа. Хочешь, носи сама. Не хочешь, отдай кому-нибудь. Они совсем новые, ненадеванные. В чашке фрукты, запеченные в тесте, которые ты не успела попробовать. В пакете — лекарства, тычинки сливы, масят нарывов, пилюли, сохраняющие жизнь, и рецепты. А в этих двух свертках — безделушки». Затем Юаньян вынула из кошелька два слитка серебра, один прямой, как кисть для письма, другой кривой, как жезл исполнения желаний жуи. Показала старухе и улыбнулась. «Кошелек возьми себе, а серебро оставь мне». Радость старухи не знала границ. Она то и дело поминала Будду и, не раздумывая, воскликнула. «Ну, конечно, барышня, оставьте себе!» И Ян рассмешила, что старуха ее слова приняла всерьез. Она положила серебро в кошелек и промолвила. «Я пошутила. У меня серебра хватает. Возьмите слитки. В конце года подаришь детям». Пока они разговаривали, девочка-служанка принесла для старухи Лю чашку из фарфора Чэнхуа. «Это вам от второго господина Бао Юя!» — сказала служанка. «Что же это?» — вскричала старуха. «В каком перевоплощении я заслужила подобное счастье?» Она приняла чашку, а Юаньян продолжала. «Когда ты искупалась, я дала тебе надеть свое платье. Если не побрезгуешь, подарю еще несколько». Старуха рассыпалась в благодарностях. Она хотела было пойти еще раз поблагодарить Баую и барышень, а также госпожу Ван, но Йоньян ее удержала. «Не нужно. Они в это время не принимают. Я передам от тебя поклон. Когда будешь свободна, приходи снова». Юаньян позвала служанку и приказала «Пойди ко вторым воротам, приведи двух мальчиков в слуг, пусть помогут бабушке перенести вещи». Женщина кивнула и вышла вместе со старухой. Они отправились к Фэнзэ, собрали вещи и приказали слугам перенести их в повозку. Проводив старуху, служанка вернулась обратно. Между тем Бао-Чай и сестры сразу после завтрака отправились к матушке Дзя справиться о здоровье. На обратном пути Бао-Чай сказала Дай-Юй, «Пойдем ко мне, я хочу кое о чем у тебя спросить». ничего не ответила, лишь улыбнулась и, следом за Бао-Чай, отправилась во двор душистых трав. Войдя в дом, Бао-Чай села на стул и с улыбкой произнесла, «Ты должна стать передо мной на колени». «Ведь я собираюсь тебя судить!» «Вы только посмотрите!» Бао-чай сошла с ума, недоумевая воскликнула дай -Юй. «За что меня судить? Ты такая воспитанная, такая скромница, никогда не выходишь за ворота!» Холодно усмехнулась Бао-чай. «А какие речи видишь? Признавайся!» не могла понять, в чем дело, и продолжала улыбаться. Но тут в душу ей закралось подозрение. — Что ж я такого сказала? — спросила она. — Не иначе как ты клевещешь? — Нечего притворяться! — воскликнула Баочай. — Ну-ка вспомни, что ты сказала вчера, когда мы играли в застольный приказ. И где только ты этого набралась? Да ее и на минуту задумалась, и лишь сейчас вспомнила, что накануне допустила оплошность, приведя во время игры две фразы, одну из пионовой беседки, другую из западного флигеля. Она покраснела, бросилась на грудь бауча и стала просить милая сестрица. — Сама не знаю, как это у меня сорвалось с языка. — Спасибо, что ты мне сказала. Буду впредь осторожнее. Я, признаться, удивилась, когда услышала, — с улыбкой промолвила бауча чай. на фразы показались мне до того красивыми, что я решила спросить, откуда ты их взяла. — Милая сестра, прошу тебя, не рассказывай никому об этом. Впредь я ничего подобного себе не позволю. Искреннее раскаяние тронула Бао-чай. Она повела до ее и пить чай и сказала, — Думаешь, я святая? В детстве со мной было много хлопот. Семья наша принадлежала к числу образованных, дедушка любил собирать книги. Народу в доме было много, поэтому братья и сестры жили вместе. Каноническими книгами никто не интересовался. Братья увлекались кто уставными стихами, кто с танцами. В доме были полные издания западного флигеля, лютни, ста пьес юаньских авторов. Братья читали их украдкой от сестер, а сестры — от братьев. Узнали об этом взрослые, поругали нас, поколотили, часть коникотнили, часть сожгли, после этого перестали обучать девочек грамоте. Ведь даже мужчинам лучше не читать, если они не понимают смысла прочитанного. Что ж говорить о девушках? Конечно, писать иероглифы и сочинять стихи — занятие не женское, зато образованный мужчина может оказаться полезным в управлении государством. Только сейчас подобные люди перевелись, читают все, а толку никакого. Не книги портят людей, люди оскверняют книги. «Так уж лучше пусть пашут, сеют занимаются торговлей, от этого вреда меньше. Мы с тобой должны прежде всего вышивать или прясть, а свою грамотность употреблять на чтение канонических книг, раз уж выучили несколько иероглифов. Боже упаси, даже брать в руки книги легкомысленные, они могут сгубить всю жизнь». Бауча еще долго говорила, а Даю сидела, опустив голову, молча пила чай и поддакивала сестре, искренне с ней соглашаясь. Вдруг появилась служанка и сказала, «Госпожа Ливань зовет барышень к себе, чтобы посоветоваться по какому-то важному делу. Вторая барышня Инчунь, третья барышня Танчунь, четвертая барышня Сичунь, а также барышня Сян Юнь и второй господин Бао Юй дожидаются вас». «Что еще за дело?» — спросила Бао Чай. «Придем узнаем?» — ответила Да Юй. Они отправились в деревушку благоухающего риса и едва вошли, как Ливань заявила. «Не успели мы создать поэтическое общество, а уже появились нерадивые, отлынивающие от своих обязанностей. Четвертая барышня Сичунь просит отпуск на целый год» понятно смеясь Даюй. вчера старая госпожа приказала ей нарисовать наш сад вот она и просит в отпуск зачем ей лишние хлопоты старая госпожа тут ни при чем вмешалась танчунь все придумала бабушка лю совершенно верно согласилась даюй никак не пойму с какой стороны она доводится нам бабушкой но лучше всего называть ее саранча Все расхохотались. «Вторая госпожа Фэнзе тоже часто употребляет простонародные выражения», — сказала тут Баочай, — «но не всегда к месту из-за своей необразованности. А вот наша чернобровка со своим злым языком, что не скажет, в самую точку попадет, выбросит из выражения все лишнее, придаст ему красивую форму и получается как в чунцю — не убавишь, не прибавишь. Если вспомнить, что было вчера, то более меткого прозвища, чем саранча для бабушки Лю, не придумаешь. «Да и ты не уступаешь ни Фэнзэ, не даюй», — смеясь сказали все в один голос. «Я пригласила вас посоветоваться», — сказала Ливань. «На сколько дней мы можем отпустить Сичунь?» Я ей предложила на месяц, а она обиделась, говорит, «мало, что вы на это скажете». «Говоря по правде года, и то не хватит», — заметила дай -Юй. «Этот сад целый год разбивали, а чтобы его нарисовать, потребуется не менее двух лет. Сами посудите, надо растирать тушь, макать в нее кисть, резать бумагу, подбирать краски, да еще...» Тут Дай-юй не выдержала и прыснула со смеху. Затем продолжала. «Нет, быстрее, чем за два года, такую картину не нарисуешь. Недаром говорят, тише едешь, дальше будешь». Все засмеялись. Захлопали в ладоши. «Замечательно — Замечательно! — воскликнула Баочай. «Особенно хорошо сказано тише. Едешь, дальше будешь. Лишь благодаря сичунь мы узнали такое меткое, такое точное выражение. Ни одна наша вчерашняя шутка с ним не может сравниться. На первый взгляд в словах чернобровки как будто нет ничего особенного. Но в сочетании они оказываются очень интересными. Я чуть не умерла со смеху. Да ее рада надо мной посмеяться, а сестра Бауча ее поощряет. Обиженно произнесла Сичунь. «Скажи», — дернув Сичунь за рукав, обратилась к ней Дайюй, «ты собираешься рисовать только сад или же заодно и всех нас?» «Я хотел нарисовать только сад», ответила Сичунь, «но старая госпожа говорит, что надо еще и людей, иначе сад будет пустынным. Отказаться я не могла, а людей рисовать не очень умею, вот и не знаю, что делать». — Людей рисовать не так уж трудно, — возразила Дай-Юй. А вот изобразить растения и животных ты вряд ли сможешь. — Опять ты за свое! — оборвала ее Ливань. — Ну зачем нужны растения и животные? Но худой конец можно нарисовать несколько птиц. — Все это не так уж важно, — улыбнулась Дай-Юй. Главное, чтобы была саранча, иначе картина будет лишена всякого смысла. Последние слова утонули в хохоте а сама даю и корчись от смеха продолжала пусть скорее рисует я уже и подпись под картиной придумала а назвать ее лучше всего великое обжорство в обществе саранчи все так и покатились со смеху вдруг что Так грохнуло. Эта Сян Юнь так хохотала, что опрокинулась вместе со стулом. Он оказался не очень устойчивым, но стоял неподалеку от стены, и девушка не свалилась на пол. Бау-Юй помог ей подняться, после чего бросил он Дай-Юй выразительный взгляд. Та поспешила во внутреннюю комнату, откинула из зеркала покрывала и увидела, что волосы у нее на висках растрепались. Дай-Юй вынула из туалетного ящика щеточку для волос, поправила прическу, вернулась и сказала Ливань. — Я-то думала, ты позвала нас заниматься вышиванием или наставлять на путь истинный, а ты, оказывается, созвала о нас, чтобы посмеяться и потешиться». «Вы слышите, как она над нами насмехается?» — воскликнула Ливань. «Сама заварила кашу, а теперь уверяет, будто я виновата. Вот попадется тебе строгая свекровь да злые невестки, узнаешь тогда, как лукавить». Да юй покраснела, дернула чай за рукав и сказала, «Ну что ж, дадим ей год отпуска». «Я вот что хочу сказать», — заявила тут чай «Вы же знаете, что Сичунь умеет делать лишь небольшие рисунки, да и то самые примитивные. А ей надо нарисовать такой большой сад. Как же не отказаться от прочих увлечений? Наш сад сам по себе напоминает картину. Поэтому при изображении искусственных горок, скал, деревьев, башен, павильонов и остальных строений надо соблюсти все пропорции, иначе ничего не получится». «Очень важно» на также перспектива. Что-то надо нарисовать на первом плане, что-то на втором. Одно добавить, другое убрать, это затенить, то выделить. В общем, прежде чем приняться за картину, необходимо сделать эскиз. Башни, террасы, дома и дворы — все должно быть на своем месте». А то из перила могут покоситься Колонны обвалиться Двери и окна расползтись Ступени поехать в разные стороны Столы полезут на стены Вазы повиснут на занавесках Смертные только И людей надо расположить равномерно Чтобы не получилось в одном месте густо В другом пусто Очень важна точность изображения Одно неосторожное движение кистью И рука получится опухшей Нога кривой Я уже не говорю о о том, что и лицо может оказаться совсем непохожим, и волосы, в точности изображения, по-моему, и заключается трудность. И все же год отпуска много, месяц мало. Дадим сичунь полгода, а в помощнике пусть возьмет Бао Юя». «Это не значит, что он будет учить ее рисовать. Пожалуй, он может только испортить. Но если Сичунь окажется в затруднении, пусть Бао Юй обратится либо к художникам, либо к тем, кто хорошо рисует». «Совершенно верно!» — воскликнул обрадованный Бао Юй. «Джан Цзэлян, например, великолепно рисует башни и террасы. Чан Жи Син — портреты красавиц». «Я могу хоть сейчас к ним пойти и обо всем расспросить». «Вечно ты суетишься», — прервала его Баучай. «Стоит слово сказать, и ты готов бежать куда угодно, и все без толку». «Погоди, сначала обсудим, тогда и пойдешь. Прежде надо решить, на чем рисовать». — У меня есть бумага, — не вытерпел Бао-Юй, белоснежная, на ней не расплывается тушь. — Ты неисправим! — воскликнула Бао-Чай. На белоснежной бумаге можно писать иероглифы, делать наброски или рисовать пейзажи в подражании художникам эпохи Южная Сун. Бумага эта не впитывает тушь, что мешает делать штриховку и закраску. Тушь на такую бумагу плохо ложится и долго сохнет. Зачем же напрасно ее изводить, если для картины она не годится? Сад этот был устроен по очень точному и подробному плану. Поэтому советую тебе, Бао Юй, попросить у старой госпожи этот план, затем взять у Фензе кусок плотного шелка и все это отдать художникам. Пусть в соответствии с планом сделают на шелку разметку, расставят людей, а также подберут краски — темно-зеленую, золотую и серебристую, чтобы не научиться. Рушалась гармония. Еще необходима жаровня для приготовления клея, посудина для мытья кистей, большой стол, засланный войлоком, побольше блюдец и кистей. «Откуда я все это возьму?» — замахала руками Сечунь. «Я рисовала самой обыкновенной кистью. Да и из красок у меня есть только умбра, гумигу, тохра и кармин». «Еще две кисти для раскраски, вот и все, что ж ты раньше не сказала. У меня есть все необходимое. Просто я думала, что у тебя это будет валяться без дела, потому и не давала. Если понадобится, могу прислать. Правда, краски у меня остались лишь на разрисовку вееров. И жаль, все их израсходовать на картину. Мы вот как сделаем. Я составлю список того, что тебе нужно, и попросим у старой госпожи. Сама ты можешь что-нибудь забыть, поэтому я продиктую, а брат Бао Юй запишет». Кисть и тушечница у Бау Юя были наготове. Он боялся что-нибудь упустить и, услышав, что Бао Чай собирается диктовать, обрадовался, схватил кисть и стал внимательно слушать. Итак, кистей номер первой четыре штуки. Началаба Чай. Кистей второй номер четыре штуки. Кистей третий номер четыре. Больших рисовальных кистей четыре. Кистей среднего размера четыре. Малых кистей четыре. Кистей клешня южного краба десять. Кистей малая клешня краба десять. Кистей усы и брови десять. Больших кистей для смешивания красок двадцать. Малых кистей двадцать. Плоских кистей двадцать кистей ивова «Коеветвь» — ветвь 20, «Киновари» в палочках — 4 ляна, «Умбры» южный 4 ляна, «Охры» — 4 ляна, «Черной» краски — 4 ляна, «Зелени» — 4 ляна, «Желтой» краски — 4 ляна, «Свинцовой» пудры — 14 коробочек, «Кармина» — 12 плиток, «Красной» краски — 200 плиток, «Темно-золотой» краски — 200 плиток, «Клея» — 4 ляна, «Купороса» для грунтовки «Шелка» — А, впрочем, купороса не надо. Пусть молодые люди, к которым обратиться Балюй, сами прогрунтуют. Краски мы постараемся приготовить и развлечемся, и дело сделаем. Тебе на целый век хватит кроме того, потребуется четыре решета из тонкого шелка четыре решета из плотного шелка четыре подставки для кистей четыре больших и малых ступки двадцать больших чашек десять тарелочек по пять цуней в поперечнике двадцать фаянсовых блюдец по три цуни в поперечнике две жаровни два больших и два малых глиняных горшка два больших фарфоровых стакана два новых ведра для воды четыре мешка из С белой материи каждой длиной в чи двенадцать зини и угля, деревянный ящик с тремя отделениями, один джан-шелка, два ляна свежего имбиря, пол полдзиння сои, один чугунный котел и скребок для чистки накипи», — улыбаясь, добавила Дайюй. «А это для чего?» — удивилась Баочай. «У тебя будет свежий имбирь и соя, у меня котел, и у нас получится очень вкусная краска», — объяснила Даюй Все рассмеялись. «Чернобровка!» «Ну что ты в этом смыслишь?» — улыбнулась Бао-чай. «Ведь фаянсовые блюда и чашки растрескаются на огне, если не смазать донышко соком имбиря и сои». Все поддержали Бао-чай. дай ей снова просмотрела список, тихонько толкнула Танчунь в бок и шепнула. «Удивительно, чтобы нарисовать одну картину, понадобилось столько кувшинов и ящиков». «В этом списке, по-моему, целое преданная. Танчунь улыбнулась. «Сестра Баочай», — сказала она, — «почему ты не дашь ей по губам? Проси, что она только что о тебе говорила?» «Стоит ли спрашивать?» — отозвалась Баочай. «Недаром, говорят, собака не слон, у нее не вырастут бивни». Она потащила их Хкану и хотела ущипнуть за щеку. «Милая сестра!» — взмолилась Дайюй. «Не сердись! Лучше наставь меня, как старшая сестра! По молодости лет я мало что смыслю!» Все рассмеялись. Никто не знал, что в словах и таится намек, и стали просить сжалься над нею. «Прости!» — но Бао Чай намек поняла. Дайюй имела в виду их разговор о пристойных книгах, и ничего больше не сказала. — Какая все же Бао-Чай добрая! — с улыбкой заметила Дай-Юй. — Я бы на ее месте ни за что не простила. — Неудивительно, что старая госпожа жалеет тебя, что все тебя любят! — воскликнула Бао-Чай, грозя пальцем Дай-Юй. — Даже я тебя полюбила! — Ну-ка, подойди, я тебя по головке поглажу! — Дай-Юй подошла, и Бао-Чай несколько раз провела рукой по ее волосам. Бао Юй смотрел на них и невольно думал. Не стоило посылать Дай и причесываться. С этим прекрасно справилась Бао Чай. Тут как раз послышался ее голос. «Завтра пойдешь к старой госпоже, — сказала она Бао Юю, — и попросишь все, что значится в списке. Есть это в доме? Хорошо. Нет, придется попросить денег на покупку. Краски я помогу подобрать». Бао Юй взял список. Они еще немного поговорили... И разошлись. После ужина все отправились к матушке Дзя справиться о здоровье. Ничего серьезного у нее не было. Усталость и легкая простуда. Весь день она провела в тепле, дважды приняла лекарства и к вечеру почувствовала себя совершенно здоровой. Если хотите знать, что случилось на следующий день, прочтите следующую главу.